Поярков Василий данилович русский землепроходец. В 1643-1646 годах руководил отрядом, который впервые проник в бассейн реки Амур, открыл реки Зея, Амурско-Зейскую равнину, среднее и нижнее течение реки Амур до Устья, собрал ценные сведения о природе и населении Преамурья. Основанный в 1632 году на берегу реки Лены якутский острожек занимал выгодное географическое положение и в 1642 году стал административным центром вновь организованного якутского воеводства. Русские землепроходцы – Искали новые землицы на юге, продвигаясь вверх по притокам Лены, Алёкме и Витиму. Скоро они перевалили водораздельные хребты, и перед ними открылась обширная страна на великой реке Шилкар, Амур, населенная оседлыми даурами по языку родственными монголам. Приволье, богатство Амура. и прежде всего то, что там хлеб родится в волю, привлекало внимание первого якутского воеводы Петра Головина. Так как в Якутске хлеба, получаемого от пашенных крестьян, не хватало, и его приходилось привозить издалека, чаще всего из-за Урала. Слухи о богатствах Даурии все умножались, и в июле 1643 года Головин послал на Шилкар 133 казака с пушкой под начальством письменного головы Василия Даниловича пояркова выделив судовой инструмент, много парусины, боеприпасов, пищали, а также медных котлов, сукна, бисера для подарков местным жителям. Паярков по тому времени был образованным человеком. Выходец из северных губерний Европейской России, он дослужился на сибирской службе до должности письменного головы, чиновника для особых поручений при воеводе. К отряду присоединилось полтора десятка добровольцев-промышленников, охочих людей. В качестве переводчика Был выбран Семен Петров Чистой. По Яркову был дан ряд заданий описать реки и народы, живущие на них, их занятия, выяснить природные богатства края и представить чертеж и роспись дороги своей и волоку к Зие и Шилке реке и подучим в них рекам и угодьям. Был составлен маршрут похода и даны некоторые сведения о реках и народе, живущем на Амуре, а также твердый наказ Паяркову, чтобы люди его отряда не трогали и не обижали местное население. Поярков пошел в Даурию новым путем. В конце июля на дощаниках он поднялся по Алдану и рекам его бассейна, Учуру и Гонаму. Судоходство по Гонаму, возможно, только на 200 километров от Устья, выше начинаются пороги. Людям поярково приходилось перетаскивать сюда чуть ли не у каждого порога, а на Ганаме их больше сорока, не считая мелких. Плавание по этой реке было поистине героическим, Однажды на пороге казенное судно заметало, и на том замете с того казенного дощаника с кормы сорвало государев свинец, что с ним послан был восемь пут, шестнадцать гривенок, и тот свинец в том пороге в глубоком месте потонул, и сыскать его не могли. поярков никак не мог примириться с потерей столь ценного и нужного груза. Казаки даже ныряли за ним, но бесполезно. Осенью, когда река стала, отряд еще не достиг водораздела между бассейнами Лены и Амура, потеряв два дощаника. Поярков оставил часть людей зимовать судами, а сам, налегке с отрядом 90 человек, пошел зимником на нартах и лыжах через становой хребет и вышел К верховьям реки Брянты, система Зейи. Через 10 дней пути по Амурско-Зейскому плато он добрался до реки Умликан, левого притока Зейи.